Форматы взрывных пиар-акций. В этой голове речь пойдет про ньюс-джекинг, пайк в интернете, вирусняк, мини-драму в оффлайне, уличный спектакль, медиавирус и многие другие страшные слова. Вот секрет, который вам никогда не раскроют жадные пиарщики. Любую пиар-акцию можно сделать как бесплатно, так и очень дорого. можно сделать разумно, бюджетно. Как правило, на большие вложенные деньги получается по факту больше публикаций, но не обязательно. К примеру, «Голый гаишник» или «Суд с Яндексом» обошлись по прямым затратам не более чем в десять тысяч рублей. На выходе больше 100 публикаций. А, например, акция за 1 миллион получила 30 публикаций. И то пришлось попотеть, кому-то из СМИ заплатить. В общем, разное бывает в линейной зависимости. Просто знайте, что громкая pr акция может уместиться в ваш бюджет. На что же он пойдет и как называется тот или иной формат акции. Кто видел мою визитку с обратной стороны, время освежить память. Всем, кто не видел, рассказываю. Упорядочил все формы по степени дороговизны. От бесплатного к самому дорогому. news Джекинг. Пиратская новость. Вам надо только написать текст пресс-релиза и отправить его в рассылку по собранным адресам базы журналистов. Вот и все затраты. Текст и рассылка. Ноль при желании. Можно рассылать и через пресс-релиз рассыльщики за вменяемые деньги. Как писать текст, откуда собирать имейлы, об этом я расскажу дальше. Скорее всего, вы начнете именно с ньюсджекинга. потому что он делается проще всего. У меня есть кейс антикризисного пиара, когда я отправил всего три письма с одинаковым содержанием. Это было в воскресенье в обед, вечером, ночью и утром с следующего дня новость болталась в топе 5 Яндекс новостей по Москве, то на первом, то на втором, то на третьем месте. В итоге получилось больше 50 бесплатных публикаций. Сработал и адекватный текст. который как бы был пресс-релизом, но по форме им не являлся. Это было просто письмо, скажем так, очевидца, частного человека, плюс точный расчет, куда отсылать имейл. Потом я понял, что можно было откалибровать и получше, и отправить всего одно письмо. Но как было, так было. Пейк в интернете, плюс офлайн. Это мы заливаем так... что уши в трубочку сворачиваются, бредим на его и помним, мы не врём, мы фантазируем. Чем невероятнее бред, тем быстрее в него поверят. Широкие массы скорее становятся жертвами большой лжи, чем маленькой. И результаты нам известны. Нет. Я не призываю вас вешать лапшу на уши. Просто старайтесь фантазировать позитивно раз и вашу фантазию чем-то подкреплять, подтверждать 2. История. В Тюмени открывали ресторан грузинской кухни. А в пресс-релизе написали, что пища там будет космическая. Тюбики, все дела. Об этом написали все в городе, в федеральной прессе. И чуть ли не Первый канал снимать сюжет про них собрался. Но никакой космической еды там не было. А обзаведись тогда люди хоть каким-то тюбиком, хоть зубной пастой, съели бы ее на камеру, и сюжетов с публикациями было бы больше, и СМИ не чувствовали бы себя обманутыми. Доводите идею до ее логического завершения. Короче, если фейх зашел, подтверждайте его. Так, к примеру, в Одессе пытались избрать виртуального мэра, Виртмана. В реальности его не было, но на почту он отзывался. Однажды для продажи автопортала придумали историю про богатого путешественника, который хотел найти спутницу для поездки по Европе и обещал подарки. На почту он тоже отзывался, даже дал интервью местной газете. Уже на этих этапах, просто с подтверждениями по почте, бизнес-задачи были решены. А представляете, какая бы была бомба, если эти люди явились бы на свет. Как в случае с месяцем жизни с миллионером, помните? Новость и так прогремела. А когда появился сам миллионер, актер, ну, подумаешь, не долларовый миллионер, а рублевый, прибавилось еще несколько десятков публикаций и ТВ-репортажи с ТВ-шоу. Мини-драма в оффлайне. Это, скажем так, театрально-пиаровская постановка по всем законам драмы, описанным Александром Миттой в книге «Кино между адом и раем». Должны быть герой, антигерой и конфликт. Все это затевается с одной целью просочиться в новости. Изначально планируется картинка для ТВ и фрахтуются на роли актеры. Например, влюбленные поссорились из-за какого-то утюга или телефона, и конфликт идет в прессу. Потенциальный муж намерен хлопнуть дверью, так как потенциальная жена ему не дает повода для продолжения знакомства, а он уже потратил на нее сорок тысяч рублей. Или муж подает в суд на жену за то, что та родила ему некрасивых детей. Красноярец подал в суд на разработчиков Fallout 4 за разрушенную семью и увольнение с работы. 18-летняя австрийка подала в суд на родителей за публикацию ее детских фото в Фейсбуке. В общем, не счесть микродрам подобных этим. Я такие коллекционирую в Фейсбуке в группе «Взрывной pr Только не спрашивайте меня. то в этих акциях пиарился. К концу книги вы найдете ответы на многие вопросы. Вирусняк. Видео с мобильного телефона, видеорегистратора или скрытой камеры, которая сопровождается провокацией реакции в СМИ. Почему это дороже, чем микродрама? Потому что хорошая импровизация есть хорошо отрепетированная постановка. Например, чтобы снять «Голого гаишника», Нам потребовалось два дубля по полчаса плюс тренировка. И все ради одной минуты. Для съемки сюжета «Обезьянки ограбили инвестора детских шоу» мы арендовали дорогущих, особенно в Новый год, обезьянок. Потом целый час их учили и еще час снимали. И все ради 30 секунд скрытой камеры, в роли которой был мой мобильник. А который которые якобы ограбили магазин «Йотэсистем», Вообще, тренировали на кражу целую неделю. Справедливости ради скажу, что потом это милое животное, как таковое, было реабилитировано в акции «Енот спас бутик в Москве от ограбления» летом 2016 года. А весной 2017 года енот снова попал в объективы телекамер не только России, но и мира. Я подружески поддержал акцию «Енот по Тоскун» и видеостудию art Уличный спектакль. Та же самая оффлайновая микродрама, только со сложным реквизитом и или внушительной массовкой. Например, это может быть чье-то шествие Одинцовских елок по Тверской, как делал Антон Вуйма, или авария из пяти лимузинов, или гигантская очередь в центре Москвы в первый рабочий день нового 2013 года за карбоновыми кредитами. В общем, надо сделать так, чтобы картинка для ТВ была очень зрелищная. Медиавирус. Это самое крутое, что может быть во взрывном пиаре, когда центральной темой всех публикаций становится видеосюжет. Как правило, это очень ловкий монтаж, все его принимают за правду. Например, наберите в Ютюбе «Выстрел Авроры в 2011 году». НЛО над Красной площадью. медведев в космосе или секс в белом доме фишка в том что бренд из кадра ну никак не вырежешь это же часть произведения можно сказать а когда смотреть ролик идут уже все в описании или субтитрах можно добивать любой месседж вот в принципе основной набор форматов есть еще шоу внутри шоу и вброс но их мы пока рассматривать не будем если надо Поговорим на эту тему, что называется «в личке». Последовательность пиар-акций разного или одного формата образует поток событий. Когда такая струя обрабатывает мозги потенциальных клиентов, они уже вообще ни о чем другом не думают. Вы занимаете прочное место в голове целевой группы. Фишка в том, что даже самые отчаянные звезды не делают больше одной акции в неделю. И это уровень Жириновского, Шнура или Киркорова, У остальных еще реже происходят подобные вспышки. Представьте, если вы будете делать акцию каждый день, можно стать монополистом в любом секторе. Сначала монополист в голове, потом монополист в бизнесе и жизни. Серия акций в разных странах может обеспечить вам немного немало контроль глобальных рынков. Если вспомните, погуглите, то легко обнаружите, что с МММ Мавроди или Телеграммом Дурова, с Макдональдсом, Фейсбуком или Эпплом постоянно что-то происходит. На первый взгляд очерняющие. а потом оказывается, что в сухом остатке узнаваемость. Реквизит, массовка, актеры, оператор, фото и видеосъемка. Вот вы придумали акции. Выбрали несколько для реализации в ближайшем времени. Что дальше? Дата. Определитесь, будет ли это выходной день или будний. Для крупных городов от миллиона можно запускать инфоповоды и в выходные. А вот для регионов я рекомендую все творить со вторника по четверг. В другие дни журналисты спят, за редким исключением. Хотя акции и в Липецке, и в Твери нам удавались даже в воскресенье. Но публикации все равно выходили в понедельник. Текст. Давайте начнем с текстов. Не надо штудировать книжки на тему «Как писать пресс-релиз». Во взрывном пиаре пресс-релизом может быть только безграмотное письмо, как бы очевидца или главного героя. Я называю этот ход письмом дебила. Посмотрите сюжет на Ютьюбе. «Наши фантазии. Ваша реальность». Там корреспондент «Пятого канала» цитирует мое письмо, на основе которого они сняли целых два сюжета. Конечно, бесплатно. Рекомендации такие. Не упоминайте в письме бренд. Ваша задача сначала раскрутить историю в целом. Не пишите слишком грамотно. Намеренно допускайте ошибки. Журналисты любят чувствовать себя умными и исправлять безграмотных. И складывается ситуация. Слона-то я и не приметил. Инфоповод проходит в эфир. Отправляйте одному адресату одно письмо без всяких скрытых копий и тем более массовой рассылки в копии. Лучше обратиться к редактору по имени или в крайнем случае так. Уважаемая редакция, я охреневаю, хотя пишу вам в первый раз, как говорилось в одном известном сериале. Спикер. В общем. Должен быть человек, который ответит за все, что написано в пресс-релизе. Нельзя просто написать про компанию, надо показать человека, явить героя народу. Желание стать звездой на правах законного обладателя 15 минут славы есть у каждого. Классические пиарщики рекомендуют пройти специальные медиа-тренинги, чтобы выглядеть на ТВ достойно. Даже к стилистам советуют сходить, посетить специалистов по сценической речи. Забудьте. Если история взрывного пиара хороша, за вами будут бегать, даже если вы никакой спикер. Совершил поступок, уже молодец. Остальное вторично. А если история никакая, упаковкой не обманешь. Все равно будет неинтересно. Поэтому вживайтесь в роль. Не получилось? Смейтесь. Говорите, что это от стресса. Первый раз на ТВ и все такое. Не готовы. переволновались, так и говорите. Я отойду, надо позвонить. Вы хозяин или хозяйка положения. Вы рулите СМИ, а не наоборот. Несколько советов новичкам телеэфиров я даю в дополнительных материалах к моему курсу. Массовка и реквизит. Массовка ищется среди друзей, знакомых, партнеров по бизнесу, сотрудников. Можно пойти и на специальные сайты. Есть масса групп в ВК. сайты, где люди ищут кастинги и роли. Я часто нахожу исполнителей, в том числе и на роли, на сайте YouDo. Именно там, кстати, нашлась героиня. Для нашей акции «Москвичка» судится с купонными сервисами из-за ожирения. Просьба такая. Подробно инструктируйте, то ни в какое портфолио ваши актеры не смогут занести эту роль, если вы на это не дадите разрешения. У нас та самая Вышеупомянутая москвичка даже поначалу потеряла своего парня после серии ТВ-репортажей. Он сам ни о чем не догадался. Потом мы раскрылись, и все закончилось хорошо. Есть вариант использовать актеров темную. «Встань там и стой. Делай, что я сказал. Зачем потом расскажу, если захочу?» Примерно в таком стиле идет общение. А если я захочу об этом рассказать? Нельзя. Почему? Вас убьют. Как говорили в культовом фильме для пиарщиков, хвост виляет собакой. По поводу реквизита. Сейчас можно все, что угодно, купить в интернет-магазине, на авито, взять у кого-то, погонять. И еще меня не раз выручала реквизитная база Мосфильма. Там есть все. Найти их очень просто. Они находятся на территории киностудии. Просто позвоните заранее. спросите, когда можно подойти и так далее. У вас получится. Фото и видео. Обязательно зовите фотографа и видеооператора на вашу акцию. Пусть фоткают для истории, для вещдоков и вообще. С разных ракурсов и на мобильный телефон тоже. Фото и видео с акцией никогда не бывают лишними. А еще, по секрету, на них можно и заработать. Как-то нам предлагали несколько сотен евро, За запись с телефона, как молодая певица Эрани, сжигает турецкий флаг. Ключенный телефон. Быть на связи весь период акции крайне важно. Сегодня тема ваша интересна, завтра нет. И перезванивать бесполезно. Будьте в эти пиар-дни с зарядкой. Юрист. Хотя бы пусть будет на связи. Мало ли что. Нам ни разу юрист не пригодился на месте событий. Отбивались сами. «Мы снимаем клип. Вот договор». И все.